это интересно. На сайтах, посвященных электропунктурной диагностике, приходится встречать ничем не подтвержденную информацию о том, что на самом деле родоначальником направления был французский врач Де Кроме того, упоминается имя японского доктора Иосио Накатани, который параллельно с фолем разработал собственную методику рио -дораку. Принципиально японская версия якобы отличается более сложными расчетами, но многие современные компьютеризированные системы могут работать как в режиме фолля, так и в режиме накатани, что, впрочем, не отменяет псевдонаучность диагностической электроакупунктуры как таковой. Многие бумажные, и электронные источники вводят читателей в заблуждение, сообщая, что в Осаке работает научно-исследовательский институт на Катани, занимающийся исследованиями феномена Риодораку. Распознать обман просто: Например, Фоля, хотя бы Википедия знает, а вот Иосио на Катани, не удается найти ни в одной из версий электронной энциклопедии. Мало того, если мы поищем гуглом упомянутый институт накатаний в Осаке, то обнаружим только лабораторию накатаний в Университете научных и промышленных исследований ОСАКИ, созданную в 2005 году. Ее возглавляет специалист по биологической и синтетической химии Кацухико Накатани, родившийся в 1959 году. Иосио на Катане якобы умер в 1956 году, так что отцом и сыном они быть не могут. Зачем нужно такое примитивное вранье? Понятно. Для придания солидности и веса продвигаемой методике. Ну кто полезет проверять? Не первая и далеко не последняя ложь, в истории с электроакупунктурой.